Жертва номер пять. «Римма Анатольевна, — сказал я сладко-сладко и вкратчиво, — это вас беспокоит с телеканала XXX+, из передачи «Говори», — исполнительный продюсер Денис Харин. Я намеренно использовал в качестве легенды прикрытия не какую-нибудь газету или радио, а близкое мне по знанию специфики телевидения». добавок на ТВ и денег крутится больше. Название передачи я также взял для правдоподобия подлинное, раскрученное. Но имя своего героя выдумал из головы. А то, что никого подобного на той программе не существовало, меня волновало мало. Не станет же девчонка проверять. «Вы ведь, Рима Анатольевна, вчера принимали участие в программе «Три шага до миллиона». Я намеренно использовал вопросы, на которые контрагент, согласно законам нейролингвистического программирования, заведомо станет отвечать согласием. Тогда, по заветам НЛП, после трех утвердительных ответов, жертва и дальше станет со всем соглашаться. А откуда вы знаете? О, у журналистов имеются свои каналы информации. Тогда были... Допустим, и вы, Римма Анатольевна, оказались по сути свидетелем убийства. Можно сказать и так. От души вам сочувствую. Вы сами в порядке? Более или менее? Опять да не сказала стерва. Вы ведь в Москве проживаете? Да. Вы могли бы встретиться с нашим корреспондентом и рассказать о случившемся? Побеседовать в любом формате, как вам заблагорассудится, на камеру или оставаясь инкогнито, или даже если захотите, с измененной внешностью и голосом. Ну, не знаю, смогу ли я... Я подбавил в голосе напора и бархатности. «Римма Анатольевна, эта встреча очень важна для нас и для тех миллионов телезрителей, что смотрят нашу программу. Кроме того, — заметил я вкратчиво, — мы готовы вам за это интервью заплатить. Материальный стимул еще никогда и никому не вредил». «Заплатить? И сколько же?» «Ну, мне надо посоветоваться с руководством о конкретной сумме. К тому же многое будет зависеть от того, что именно вы расскажете, но от 10 тысяч рублей. Я готов был торговаться и дальше, и тысяч до ста, и даже выплатить такие деньги». «Вот как?» «Только для начала нам надо встретиться, поговорить, понять, насколько интересно то, что вы расскажете. Давайте увидимся прямо сегодня». «Да?» «И когда вы предлагаете? Чем скорее, тем лучше». «Как известно, новости — наша профессия, а новости могут быть только одной кондиции — самые свежие. Я готов подъехать, куда скажете». «Десять тысяч, конечно». Сумма несерьезная. Тем более для телевидения. Начала торговаться девчонка. Но я не могу сразу обещать вам больше. Вдруг то, что вы поведаете, мы просто не сможем дать в эфир. Давайте мы конкретную сумму обговорим при встрече. Все герои всегда оставались нами довольны. Вы ведь сейчас в Москве. Я к вам подъеду. Говорите, куда. А вы прямо с камерой будете? Для начала мы с вами поговорим. Не моргнув глазом, соврал я. А дальше по результатам договоримся о времени съемки, и я вызову бригаду». «Хорошо. Вы кафе «Звездная пыль» на Павелецкой знаете? Прямо на Садовом кольце?» «Да», — легко соврал я, параллельно открывая на домашнем компьютере карту Москвы. «Юг Садового. Да, вот она, «Звездная пыль». Давайте ближе к вечеру». «Ой, Римма Анатольевна, зовите меня просто Римма». Римма, дорогая моя, у нас каждый час, каждая минута на счету. Насколько я понимаю, настоящий репортер вел бы себя с ней именно так, нетерпеливо. Тогда давайте часика через три. Я счел, что девушка, разумеется, захочет привести себя в порядок, и не стал торопить ее. К тому же привести себя в порядок требовалось и мне. Прекрасно. Значит, в шестнадцать часов в звездной пыли на Павелецкой. Я вас узнаю. Откуда? Я же говорю, у нас телевизионщиков есть свои каналы. Таинственно пророкотал я. Он клюнул. Молодец, хорошо подсекла его, умела. Растешь, Римма Батьковна. Твоя паша школа. Да и пять.